«Мне, правда, хотелось бы просветиться насчет гадания на картах», — сказал я. «Ведь я тут полный профан. Мне казалось всегда, что этим занимаются цыганки. Вы разве цыганка, Марджи? У меня не было ни одной знакомой цыганки». Мэри сказала, «Девичья фамилия у нее русская, она с Аляски». «Вот откуда эти широкие скулы». Марджи сказала, «У меня есть преступная тайна, которую я от вас скрыла, Мэри» о том, как я попала на Аляску. «Аляска раньше принадлежала русским», — сказал я. «Мы ее купили у России». «Да, но известно ли вам, что это было место ссылки, как Сибирь, только для более опасных преступников?» «Для каких же?» «Самых опасных. Мою прабабку сослали туда по суду за колдовство». «А что она делала?» Накликала бурю. Я засмеялся. «Так это у вас...» «Наследственная способность? Накликать бурю?» «Нет, предсказывать судьбу. Пожалуй, это одно и то же», — Мэри сказала. «Вы шутите? Это неправда». «Я, может быть, и шучу, Мэри, но это чистая правда. колдовство считалось самым тяжким преступлением, хуже убийства У меня сохранились прабабкины бумаги, только там, конечно, все по-русски». «А вы знаете русский язык?» «Знала, но почти все забыла». Я сказал, может быть, в наши дни колдовство — самое тяжкое преступление. «Но не права я была», — сказала Мэри. «То он в одну сторону вельнет, то в другую, и никогда не узнаешь, что у него на уме. Вчера? Да нет, это уже сегодня. Встал до зари и ушел из дому. Пройтись ему захотелось». «Я негодяй», — сказал я, — «отъявленный, закоренелый мерзавец». «Мне все-таки хочется, чтобы Марджи погадала». «Но только ты, пожалуйста, не вмешивайся, а то за разговором мы упустим время, пока детей нет дома». «Одну минутку», — сказал я. Я поднялся наверх в спальню. Меч хромовника всё ещё лежал на постели, а коробка со шляпой стояла открытая на полу. Я прошёл в ванную и спустил в унитазе воду. У нас, когда спускаешь воду, по всему дому слышно, как она льётся. Я намочил полотенце холодной водой и приложил к лбу и к глазам. В голове у меня давило так что глаза, казалось, вылезают из орбит. От холодной воды стало легче. Я присел на унитаз и уткнулся лицом в мокрую ткань. А когда она согрелась, намочил ее еще раз. Проходя опять через спальню, я выхватил из коробки шляпу хромовника и, надев ее на голову, спустился вниз. «Фу, глупый!» — сказала Мэри. Она улыбнулась и повеселела. Болезненная напряженность исчезла. «Можно ли отбелить страусовое перо?» – спросил я. «Оно стало совсем жёлтое?» «Наверное, можно. Надо спросить мистера Шульца. Зайду к нему в понедельник». «Мне хочется, чтобы Марджи погадала», – сказала Мэри. «Мне очень-очень хочется». Я водрузил шляпу на столбик лестничных перил, и он сделался очень похож на подвыпившего адмирала, если такое явление возможно. «Достань ломберный столик, Ит». «Нужно много места». Я принёс столик из чулана, раскрыл его и укрепил ножки. «Марджи не любит сидеть в кресле». Я пододвинул стул. «А нам что делать?» «Сосредоточиться», — сказала Марджи. «На чём?» «По возможности, ни на чём. Карты у меня в сумке, вон там, на диване. Я всегда представлял себе гадальные карты засаленными, пухлыми и мятыми». Но это были чистенькие и блестели, словно пластмассовые. Они были длинней и уже игральных карт, и в колоде их было гораздо больше, чем 52. Марджа сидела за столом, очень прямая, и разбирала колоду ярко раскрашенные фигуры со сложной иерархией мастей. Названия были все французские. Л'эмпераур, л'эрмэтеу, лэшарье, ла-жустис, лэма, лэ диабль император, отшельник, повозка правосудия, мачта, дьявол